но глаза стали ледяными, и наши отношения заморозились навеки, несмотря на мои усилия, предпринятые уже в Лондоне. Но на этом мои беды не закончились. Писатель Коллинс, как представитель богемы, был живее и разговорчивее. В знак своего расположения он направил мне в подарок свою книгу «Лондон принадлежит мне», отдал ее шоферу своего посольства, и тот приволок ее в экспедицию МИДа. Там, естественно, начали искать адресат и устанавливать, в каких подразделениях МИДа я имел счастье трудиться. «В каких?» «В кадрах МИДа я еще не числился». Ожидали высокой подписи под приказом. И экспедиция возвратила книгу в посольство, честно написав англичанину, что имя «рек» в МИДе не работает — Первый удар по челюсти альтер-эго сэра Уинстона. Провал. Неслыханный провал еще до выезда на Альбион. Мой шеф в ярости мерил шагами кабинет, звонил наверх по вертушке, сообщая о ЧП и брызгая слюной, называл мидовцев предателями. «Что же делать? Как спасти ситуацию?» Сначала заставили оскандалившуюся экспедицию позвонить в английское посольство и сообщить о вопиющей ошибке. Но этого показалось мало. Во время очередного визита джентльменов в МИД меня срочно туда транспортировали и посадили на одном этаже с переговорщиками. Там я с трепетом ожидал сигнала по телефону. И вот хриплый шепот в трубку. Они вышли из кабинета. В одну секунду, как спринтер, я сорвался со старта и вылетел в коридор, чуть не врезавшись в англичан, на площадке у лифтов. Какая неожиданность! Какая приятная встреча! Какая радость! Хотелось броситься в объятия для убедительности. Но англичане их не раскрыли. Огромное спасибо за книгу. Я исходил фальшивой любезностью. Самому противно было. К сожалению, вас не сразу нашли. Очень деликатно, очень тонко. Представляю, как всем своим гнусным английским посольством они хохотали над глупостью КГБ и над малограмотным юнцом, спутавшим лорда с обыкновенным смертным. Вообще-то лорды бывают разные. Уже в Лондоне я общался с лордом, носившим пуловер, с продранными локтями. Думаю, что он обиделся бы, если я назвал бы его милорд. Вы не знаете нашей мидовской бюрократии вечные неувязки, вечная путаница. Еще бы! Ведь почти на две трети мид заполнен КГБ игру. Наш форин-офис не лучше. До встречи в Англии. Буду очень рад вас видеть. Тогда я был наивен. и полагал, что если, говорят, буду очень рад, то подразумевают именно это, а не то, что вы последний негодяй плут, которому стоит свернуть шею. Коллинза, разумеется, я больше в глаза не видел, хотя много раз приглашал его на приемы в посольство. И вот, наконец, день отъезда на Альбион. Все сторожилы предупреждали о скудости посольской зарплаты и советовали не стесняться и тащить с собой всю утварь, по максимуму, тем паче, что в те времена перелеты считались роскошью и сотрудников направляли в Лондон поездом или пароходом. Наше купе было забито тюками, картонками, кастрюлями, мисками, во войсках и чемоданами под самый потолок. Картина торчали таз для белья, горшок и коляска для будущего дитяти К тому же нам нанесли бесчисленное множество передач для родственников и друзей, буханки черного хлеба, водку, селедку в банках, любительскую колбасу, эцетра, эцетра. Передавать посылки — самое страшное и неистребимая черта русских. С тех пор я в ужасе смотрю на любого, кто приезжает меня провожать. У меня чуть-чуть, займет совсем немного места, если не трудно. Поезд мирно пересек Польскую Народную Республику. Ландшафт стал менее безобразным, хотя и близким по стихийному славянскому духу. Въехали в ГДР, все стало аккуратнее и побогаче, а затем и ФРГ —